273. Почитание родителей. Хибуд авваэн. Буквальный перевод «Почет для матери и отца». «Почитай отца твоего и мать твою» — не только самое известное из десяти заповедей, но и самое удивительное. Новые религиозные культы и политические группы обычно пытаются отдалить детей от родителей. Евангелие от Луки, например, приводит слова «Почитание Иешу, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, братьев и сестер, а притом том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. 14.26. Обликая это чувство в юридическую форму, Евангелие от Матфея повествует о юноше, ученике Иешу, который просил разрешения удалиться домой на похороны отца. Но Иешу сказал ему, представь мертвым, грибать своих мертвецов. 8, 21, 22 Понятно, ничто так прочно не отдаляет человека от семьи, как отказ присутствовать на похоронах близких. Но когда христианство стало признанной религией, и оно стало указывать на необходимость тесной связи отцов и детей. Многие культы и сегодня требуют от своих приверженцев разрыва с семьей. Вместо «почитай мать и отца своего», они учат не иметь ничего общего с отцом и матерью. Хотя два главных тоталитарных движения 20 века, нацизм и коммунизм, теоретически признавали семью, на практике они делали героями детей, доносивших властям на своих родителей. Русский эмигрант США рассказывал мне, что когда он вступил в пионеры, то клялся любить Павлика Морозова, мальчика 30-х годов, который донес властям на отца, спрятавшего в доме мешок зерна власти казнили отца мальчика а дядя убили в отместку самого а дядя убил в отместку самого павлика по всему советскому союзу в честь павлика морозова были сооружены памятники в торе есть два главных места где говорится о том как следует чувствовать и поступать по отношению к родителям Пятая заповедь цитированная выше предписывает почитать их а стих из книги вкра учит, Бойтесь каждой матери своей и отца своего. И субботы мои храните. 19.3 Странным образом, отсутствует в Торе заповедь любить своих родителей, хотя Тора не пропускает предписаний любить других. Велит любить ближнего Чужеземца, Бога. Воекра 19.18, 19.34, Дворим 6.5 Возможно, считала что в таких интимных отношениях Как отношения родителей и детей нет нужды предписывать любовь. Она либо есть, либо ее нет. Что нужно предписать, так это уважение. Те действия и эмоции, которые можно выразить, даже если любовь отсутствует. Как трактуются в еврейском законе почет и уважение? По мнению мудрецов, уважение означает глубокую преданность и соблюдение приличия. Как, например, Не сидеть в родительском доме на столе или не выступать в споре на стороне противников своего отца. Моя мать росла в Нью-Йорке, в районе Lower East Side. У ее соседей был магазин. Однажды его работники забастовали, и сын хозяина, которому тогда было 24 года, тоже стоял в их пикете. Даже если отец был неправ, поведение сына по еврейскому закону недостойно. Если сын видит, что отец поступает неправильно, он должен сам тактично сказать ему, что отец нарушает Тору и еврейскую этику. Отец, разве не сказано в Торе что и так далее? Вот как еврейский закон велит сыну критиковать отца. За исключением крайних случаев, сын не должен публично нападать на родителей или становиться на сторону их противника Почет в еврейском законе интерпре интерпретируется как выполнение основных обязанностей по отношению к родителям, в том числе при необходимости обеспечения их пищей и одеждой. Из-за роста продолжительности жизни многие сегодня доживают до 80 и 90 лет, часто расплачиваясь ужасными физическими и умственными расстройствами. Так что заповедь уважения родителей выполнять все труднее, чего дети не должны позволять родителям – это вмешиваться в свою собственную жизнь. Мудрецы дают необычную интерпретацию цитированному стиху о почитании отца и матери, а также соблюдении субботы. Почему заповедь соблюдать субботы? Следует непосредственно за повелением чтить отца и мать. Талмуд говорит, что если родители велят детям не соблюдать субботу, дети не должны слушаться их. Бевам Ация 32 Алиф. Действительно, дети должны почитать родителей, но повиноваться только правильным приказом. Родителям тоже предписывается следовать установлениям Бога, в том числе соблюдать субботу. Поэтому им запрещено приказывать детям нарушать эти установления. Средневековые раввины спорили, как быть детям, если родители не одобряют их выбора брачного партнера. Следует ли заповеди «Чти отца и мать свою», что дети должны рвать со своими возлюбленными? Раввины решили, что в этом случае дети имеют право игнорировать мнение родителей. Как рассуждал один средневековый раввин, если ребенок разорвет отношения с любимым и вместо этого женится на том, кого ему навязывают родители, то вскоре возненавидит своего супруга. Принудительный брак с ненавистным супругом равносилен принуждению родителями ребенка к нарушению заповеди Торы «Люби ближнего своего, как самого себя». А как сказано, родители не вправе принуждать детей нарушать Тору. Даже во времена, когда браки устраивались родителями и согласия детей, особенно дочерей, никто не спрашивал, Талмуд предписывал, что отец не может выдать дочь замуж в малолетнем возрасте. Ему следует подождать, пока она вырастет и скажет «Я хочу за такого-то». Кидушин 41 Адер. То, что многие евреи нарушали эти правила и устраивали браки своих детей, с неизвестными им юношами, было признано средневековыми комментариями нарушением еврейского закона. Что касается обязанностей родителей перед детьми, самое главное из них – научить детей Торе. Отец должен учить сына ремеслу. Тот, кто не обучает сына ремеслу, гласит талмит Талмуд, тот учит его воровству, Кедушин 29 алов 30 бет. Мудрецы понимали, что если человек не знает честных путей для заработка, он обратится К нечестным. В современном мире, где женщины тоже должны зарабатывать, родители несут те же обязательства и перед дочерьми. Талмуд также обязует родителей обучать детей плавать. В древнем мире, когда путешествия совершались преимущественно по воде, это было очень важным для выживания. Сегодня эта заповедь означает, что родители должны обучать детей разным видам самозащиты. Автор книги как вести традиционное еврейское хозяйство, Блю Гриндерк вспоминает, что группа подростков-антисемитов избила еврейских детей. Совет местного раввина был разумным, полностью соответствующим Там Талмуду. «Пришло время, — сказал он родителям, — обучать ваших детей каратэ».